«Вы выгуливаете своих собак так поздно ночью?» «Мне нравится ночь. Тройняшки тоже любят ночь. Или, по крайней мере, больше, чем день». «Тройняшки?» Я посмотрел на собаку и ее ног еще раз. «Одна, две. Их было только две, если считать в десятичной системе». «Они тройняшки?» «Да». «Ты ненавидишь тройняшек?» «Нет, я обожаю тройняшек». «Но один пропал?» «Один болен и сейчас под присмотром». Точнее, если честно, над ним проводятся эксперименты», — сказала Касуга Сан, не пожимая плечами и не оставляя намеков на шутку. «Эти двое ждут своей очереди. Мне нужно, чтобы они были здоровы, поэтому я тренирую их». Касуга и Касуга. Биология животных, психология животных, молекулярная биология животных. В то же время ученые в отличие от профессора Кьюичура Уцуриги и или Неосана, Сана, занимавшихся техникой или теорией физики, разумом или уравнениями, да, во всяком случае она больше похожа на специалиста по изучению человека, как Роме Сансей. другими словами ученого, который специализируется на формах жизни. По ее мнению, все животные не являются питомцами или объектами привязанности, а скорее объектами экспериментов. Я посмотрел на двух собак еще раз. Вероятно, это просто тот случай, когда мои собственные чувства затуманивают мой разум, но эти двое у Косугэ Сан были не просто элегантными, но оказались также жалкими. «Кстати, что вы все делаете так глубоко в горах Касугай Косугай-сан сказала со все еще отсутствующей интонацией. «Не похоже, что вы пришли сюда, чтобы повидать старых знакомых, или чтобы посмотреть, как поживает профессор?» «Кто знает». Я поднял обе руки в воздух и притворился дурачком. «Я пришел просто за компанию. Вам придется спросить этого самой Кунагисы, потому что я не знаю». Я думаю, что попытка вытащить у царигесана отсюда неуполнимая задача. Я сделал паузу, подняв обе руки. Одержимость профессора у царигесана ненормальна. Что бы ни думал этот старик, и что бы я не делала? Сказала она, повернулась ко мне спиной и посмотрела вдаль. То, что лежало на пути ее взгляда, да, седьмой отдел, исследовательский отдел, в котором находится у царигигайски. Какими исследованиями занят профессор. Касугай сан не знает?» Я вспомнил, что Кунагиса сказала ранее и спросил Косугай-сан. «Исследование... исследование...» Касугай, казалось, слегка улыбнулась на мой подбор слов. «Профессор действительно занимается исследованиями. Может быть, он не проводит никаких исследований? Потому что то, что делает профессор Куичира, больше похоже на войну, чем на исследования. Но я не смогла бы ответить, если бы меня спросили, что это за война. «А... я вообще не понял». Косугая-сан снова посмотрела на меня и сказала, «Что важнее? Если быть точнее, я не знаю, чем я тут занимаюсь, вот и все. Я здесь делаю абсурдные неразумные вещи каждый день, каждый день без отдыха, как лошадь в колеснице. Вы... Я». Косугая-сан кивнула глубоко «мудро». «Я». На чем в этом мире зациклен этот старик? Казалось, что тема движется в довольно неприятном направлении. Говоря об этом, Шитакун был довольно груб по отношению к Нелсану, но казалось, что слова Косугая Сан по отношению к профессору Каючура не были наполнены таким же злым умыслом. Тем не менее, она не жаловалась или не причитала. «Собаки». Внезапно Косугая Сан сменила тему. «Ты любишь собак?» «Не особенно. Я не люблю или ненавижу. Собаки — это животные, верно?» «Да. Существует легенда, что животные тяготеют к людям, которые их любят». Учитывая, что они тяготят ко мне, это должно быть правдой. Кто знает, я никогда не изучал психологию животных. Ммм, что ж, эта область относительно незначительно в научных кругах. Почему-то Косуга Сана болестительно улыбнулась мне. Я не понял, зачем. В результате я заперта глубоко в горах. Заперты? О боже мой, что за язык? Как небрежно с моей стороны. Похоже, у тебя есть возможность заставлять других людей ослаблять свою защиту. «В любом случае, пожалуйста, забудь, что я сказала, мальчик». И тогда она вернулась в норму. «Да. Кажется, у тебя есть время, поэтому давай проведем его за разговором». Как только она это сказала, Косугай-сан дала какой-то приказ двум собакам, они быстро ответили, и одна пошла за Косугай-сан, а другая пошла за мной, а затем обелегли. «Не нужно тут стоять. Присядь, мальчик», — сказала Косугай-сан, и она действительно села на спину черного пса. Это огромное тело действительно идеально подходило для того, чтобы быть диваном, но это было зрелище, которое, вероятно, не понравится борцам за права животных. Я обернулся, и черная собака позади меня, обвиняющим взглядом, посмотрела на меня. Что я должен делать? В чем дело? Не скромничай, садись. Это в основном дикое животное, поэтому оно мягкое и удобное. Не беспокойся, у этого малыша крепкое тело. В любом случае, ты не особенно любишь собак, так? «Нет, спасибо за беспокойство, но, к сожалению, у меня болезнь. Я умираю через две секунды, если сижу на спине собаки». «Ммм, подходит тебе». Косугай-сан покрутила пальцем. В ответ собака, которая была позади меня, быстро встала и пошла направо к Косугай-сан. Косугай-сан, естественно, оперлась на нее локтем. «Кажется, это никому не нравится. Я думаю, что это то же самое, что подушка из перьев. Я думаю, что все нормально, если животное мертво, но не в порядке, если живо». Ну, я просто боюсь быть укушенным. Не волнуйся. С этими двумя еще не экспериментировали, поэтому они добрые. На третьем сейчас ведутся эксперименты, поэтому я не могла бы гарантировать безопасность. Да, если честно, я много раз слышала о тебе от Тян». Ха, этой извращенке лучше не говорить то, чего не следует. К сожалению, я не могу доверить языку без костей, как кроме Сенсей, так же, как и Судзана Шасан. Что вы слышали от моего уважаемого мастера? В основном, всякую чепуху. Но из того, что я услышал от Мьёши я не могу не почувствовать, что твои действия сейчас кажутся странными. Ты проделал такой путь, чтобы пытаться помочь Уцарегисану. Я надеюсь, что помощь — это правильное слово. Но ты не из тех парней, которые так поступают, верно? Это довольно откровенная грубость, несмотря на мой вид. Я довольно активен, понимаете? Я пишу стихи в своем дневнике каждый день. Я пожил плечами». Однако, что касается проделанного пути, как вы сказали, меня ничуть не волнует помощь от Кунагиса – единственный, кто думает об этом. А тут наша Сан намеревается оставаться нейтральной страной. А с моей стороны, честно говоря, мне действительно все равно. Хм. Я исполнял такую спасательную операцию всего месяц назад. Одно дело, если я хочу спасти милую девочку, но я не собираюсь делать что-то дикое, чтобы помочь мужчине средних лет. На этот раз я намерен стать наблюдателем. «Наблюдателям. Хорошее слово». Косугай-сан улыбнулась. В отличие от кроме Сансей, ее улыбка полнилась соблазнительной красоты взрослой женщины. Наблюдатели — Хорошее слово. Наверное, самое лучшее слово. Хорошие слова никогда не исчезают». Эти слова, лирично произнесенные Косугай-сан, застряли во мне, но я также чувствовал, что их источником может быть какой-то известный иностранный фильм. «Эй, парень». Неосан, Катарисан, а также Мийошитян, похоже, убеждены, что ты любовник Кунагиса Тома. Но на самом деле это не так. Наконец-то я встретил того, кто это сказал: Я пожал плечами. Люди здесь, все они открывают свои рты и сразу же воображают у любви. Это невыносимо, честно. Не только люди здесь, а большинство людей. Я их не виню. Когда юноша и девушка одного возраста настолько дружны, все смотрят на них сквозь призму такого рода. «Одного возраста. Говоря об этом, умственно Кунагюса слишком молода, а я стар». «Стар». Мия Шетян говорила, что ее зрелость остановилась на втором году средней школы. «Второгодка средней школы — тринадцать лет. В каком возрасте я встретил Кунагису Тома?» «Шесть лет назад». «На все еще любовники. Неприятное слово». «Любовники — это неприятное слово. Наверное, самое неприятное из слов. Противные слова никогда не исчезают». На этот раз все было сказано так, что трудно было бы угадать цитируемый материал. «Ты разделяешь любовь?» «Кто знает. Я никому никогда не нравился». Распространенные слова. Однако достаточно умные люди не годятся для любви по многим причинам. Это как тупик эволюции. В этом смысле я думаю, что профессор Квечер потрясающий. «В каком месте?» «По своей сути, талант не массовая вещь. Во всяком случае, это было бы разрушительно». «Ты понял это, будучи в системе ER3?» Гении, которые оставили свое имя в истории, как правило, сияют своим гением в свои 10 или 12. Да, ну да. Было много уважаемых людей, которые были вписаны в историю в более позднем возрасте. Однако время, когда их можно было назвать гениями, было до тех пор, пока им не исполнилось около 30. А после этого они жили на опыте гения. Другими словами, они прожили остаток своей жизни, используя остаточный выхлоп своего гения. Дело не в том, что нет примеров того, как кто-то провел всю свою жизнь, будучи гением, но в этих случаях он просто умер молодым. Причиной того, что Кунагиса Тома и Шадо Кьюичер не очень хорошо ладят, может быть как раз в этом. Разговор в суд в сан на втором этаже первого исследовательского отделения, я подумал о разнице поколений. Тот, кто когда-то был гением, и тот, кто гений сейчас, эта разница является решающей. Профессор, которому демонстрирует гения, которым он когда-то был, Кунагиса, которая демонстрирует гений, который она однажды потеряет. Живя в разные эпохи, появляется ли такая большая разница между людьми одного рода? Если так, человек расположенный посередине. Вот сореге Гайски. Он сейчас гений? Или он когда-то был гением? Однако несмотря на свой возраст, профессор продолжает стараться. Даже если его продуктивность рождается из разрушения, это все равно невероятно. Но даже так. Я чуть не сболтнул то, о чем Кунагиса говорила ранее, но в последний момент мне удалось сдержаться. Слегка улыбаясь моей реакцией, Касуга Сан наклонила голову в сторону и сказала. Мм, на этот раз мы оба чуть не проболтались». Она оставалась такой же изысканной, как и всегда.